в которой им виделся отход от правоверного марксизма. Они ставили ему в пику и начавшееся вольнодумие в народе, и примирение с югославскими ревизионистами, и ухудшение отношения с братским Китаем. Но главное — это недовольство военно-промышленного комплекса, которому Хрущев сильно наступил на ногу. Зашевелилась недовольная оборонка, гигантский спрут, охватывающий 80% промышленных предприятий Советского Союза. К тому же Хрущев потерял свой главный козырь, привезенный из Вашингтона. Теперь он уже не мог утверждать, как раньше, что способен на равных договариваться с президентом США и влиять на общественное мнение Запада. По каналам КГБ, широко распространялась информация, что Аденауэр фактически сорвал наметившуюся в Кемп-Дэвиде договоренность по германской проблеме. А Меншиков из Вашингтона слал телеграммы, в которых предупреждал о новой коварной тактике империализма. Года два назад Хрущев, может быть, и разбросал бы своих противников. Не очень уж сильно это были фигуры, подумаешь, Козлов, Суслов, Шелепин да кучка генералов. Но расклад в Президиуме в марте-апреле 1960 года был уже не в его пользу. Не в том была беда, что в Президиуме по-прежнему восседали именитые старцы Ворошилов и Шверник, как символы преемственности поколений. Беда в том, что все усилия Хрущева преобразовать Россию, натыкались на глухую стену сопротивления его же соратников, которую он никак не мог пробить. Весьма двусмысленную позицию занимали Суслов, Козлов, Брежнев и Кусинин. Их объединяло стремление всеми правдами и неправдами остаться у власти, в президиуме. Поэтому они тихо и молча противодействовали кадровым перестановкам Хрущева, не без основания опасаясь, что Никита Сергеевич примется из-за них. И принялся бы Никита Сергеевич, глазом не моргнул, если бы не чувствовал, что шатается его главная опора — пленум ЦК. Его состав практически не менялся с двадцатого съезда партии и не отражал нынешнего соотношения сил. Но, правда, все говорили, что это Хрущевский пленум. Он сам его формировал в 1956 году, и большинство всегда поддерживало своего генерального секретаря. Но насколько серьезно и глубоко? Тот факт, что Хрущеву не удалось изгнать всех сторонников антипартийной группы, говорит сам за себя. Да и к продолжению борьбы со сталинизмом пленум был совсем не расположен. Хрущев видел это, но на 21 съезде партии в январе 1959 года так и не решился обновить состав пленума. Формально съезд был чрезвычайным. Суслов и Микоян в своих речах подчеркивали это, указывая, что в повестке дня один только вопрос обсуждение контрольных цифр семилетнего плана. Все это, конечно, не нравилось Хрущеву. Поэтому на пленуме в качестве балансира он стал широко приглашать районных и областных партийных работников, передовиков-рабочих и ударников-колхозников. Иногда на пленуме присутствовало более тысячи таких простых членов партии. Это подавалось как демократизация партии. Но они никак не могли изменить новую расстановку сил, которая стала складываться в руководстве Советского Союза к концу 1959 года-началу 60-х годов. Хрущев видел это и чувствовал, что ему становится все сложнее проводить намеченные преобразования. Примерно к осени 1959 года в Москве Образовалась группа молодых политиков, кстати, все выдвиженцы Хрущева, которых не без иронии прозвали.